Теперь я и сам понял. Сначала мне просто в голову не пришло, но Тома ругать не стал. Ведь если подумать, он не виноват, что просчитался. На его месте кто угодно бы соображать перестал. Я хотел было его подбодрить, а он обозлился, разобиделся и говорит, «Удача изменила нам, и против этого ничего не поделаешь. Вот, смотри». Гляжу и правда дождь начался. Мне так жаль стало Тома, что я чуть не заплакал. «Теперь следы смоет». Том совсем отчаялся и сказал, что если с Джимом что-нибудь случится, то он сам с собой рассчитается как следует, вышибет себе мозги и уж точно не промахнется. Я смотреть не мог, как он мучается и стал его утешать. Говорю, еще неизвестно, куда они пошли. Мы ведь даже не знаем, кто они. Тогда откуда нам знать, что они будут делать? Что, если они из банды Беррела? Может быть. Ну и что из этого? Значит, им, наверное, безопаснее вместе с остальной бандой? Разумеется, продолжай. Где у них притон? На Лисьем острове? Ну да. Далеко отсюда? Сто семьдесят миль. В Челноке они доберутся за четыре ночи, если днем будут прятаться. Может быть, они как раз на пути туда? да я тебя обниму, Гек. Хоть один здравомыслящий человек у нас остался. Гек, если мы задержим их на пути туда, а с нами будет шериф, «Гек, если они впереди нас, то и часа не пройдет, как мы с ними поравняемся, а потом устроим погоню на этом же самом пароходе. Держу пари, Гек, мы на правильном пути. А теперь быстро на полубак и гляди в оба. А я пойду в рубку и тоже буду смотреть. Если их увидишь, гаркни три раза со всей мочи, а я тем временем подготовлю рулевого, так что он тоже будет рваться в бой. Бежим!» И мы припустили во все лопатки. Том опять повеселел, приободрился, а А я рад был, что мне в голову пришла эта мысль, хотя я в нее не особо верил. Скорее уж, они ушли в Иллинойс, как Том сказал. Он и сам поймет, как только придет в себя, и тогда мы вернемся домой. А если тот парень и вправду сильно ушиб ногу, то через денек-другой появятся новые следы, и не так уж далеко в лесу.